Глава четвертая. Ага. Шокированный голос карлика эхом отдавался от стен подземного туннеля. Выглядывая из осыпавшегося участка стены, он еще раз осмотрел покрытые льдом стены. Внимательно оценил деревянные доспехи на моем теле и легонько крякнув, развернулся на 180 градусов буквально на пятках. «Пойду я, пожалуй». «Ну-ка, стоять!» Несмотря на мой крик, залетный наземец закинул на плечо свою кирку и стартанул с места, как какой-нибудь спринтер. Короткие ножки почти не сгибались в коленях, и я только и заметил, как этот потешный бородатый квадрат скрылся за углом собственноручно выкопанной шахты. Недолго думая, я тут же полетел к обрушившемуся участку стены и высадил ее остатки, применив достаточной силы, чтобы все туннели наполнились грохотом. «Помогите! Какое-то чудище выкопалось!» «Это ты меня выкопал! Возьми на себя ответственность!» Потешный квадратик улепетывал со всех ног, а, услышав грохот позади себя, замер, обернулся назад и снова встретился со мной взглядом. «Ты что такой, ага? В шахтах таких не было?» «Это мой вопрос, бородатый!» рявкнул я ему в догонку. Говори, что за тварь? Пароля, адреса, явки, все выкладывай. Хрен тебе! Тут же огрызнулся тот, схватился за рукоять своей кирки и со всего маху запустил ее в мою сторону. Причем сила этого броска была такой нешуточной, что окружающий нас спертый подземный воздух громко засвистел. Тут же, взмахнув рукой, я запястьем встретил это летящее орудие и вращающаяся в воздухе стальная кирка тут же разлетелась на осколки. Деревянная рукоять просто превратилась в труху, а обломки вошли в стены подземного туннеля на десятки сантиметров. «Ух!» — крякнул гном, отступая назад, и снова принявшись бежать. «Ну-ка стоять!» Неизвестный мне туннель был куда шире, чем шахта у нашего дома. Воздух тут был куда теплее, и никаких следов льда и снега не было. С одного взгляда понятно, что выход на поверхность, если и есть, то далеко не здесь. Очень интересно, откуда эта бородатая дрянь к нам залезла. «Слушай, зеленый, сожрешь меня, и за тобой придет призрак моей бабушки!» «Я очень надеюсь, что он будет вкусным!» Улепетывающий гном понял, что сбежать у него не выйдет, так как я нагонял его вообще без каких-либо проблем. Вновь остановившись и повернувшись в мою сторону, Он выхватил из-за спины одну вещицу, из-за которой я, собственно, и был так возбужден. Схватив за рукоять свое оружие, он приложил к плечу деревянный приклад и направил на меня длинный ствол какого-то оружия, очень похожего на средневековый мушкет. Правда, никакого источника огня для воспламенения пороха на нем не было. Справа от ствола была небольшая квадратная приблуда непонятного мне назначения. Но, скорее всего, именно внутри этой коробочки и происходят все процессы после нажатия на спусковой крючок. Ствол этой винтовки был немного расширен у самого дула и подвернут, как раскрывшийся цветок. И еще одна непонятная мне техническая причуда, но это точно стрелковое оружие. «Не доводи, зеленый!» — крикнул этот парень, хотя палец на спусковом крючке сильно подрагивал. «Если бахнет, мозги не соберешь!» До последнего оттягивал, прежде чем это оружие использовать. Должно быть, стрелять, как попало, он из него не может. Либо цена слишком велика, либо скорость перезарядки слишком большая. Оружие последнего шанса, так сказать. «Пушками будем хвастаться, да?» — ухмыльнулся я. «Да разве у тебя пушка?» Тут же запустив руку под доспех, я вынул оттуда свой пистолет и нацелил прямо ему в голову. «Вот пушка!» Презрительно глянув на меня, бородатый засранец цокнул языком. «Да мой сын лучше игрушки вырезать может!» «Ха-ха!» Кивнул я, а затем щелкнул указательным пальцем по деревянному сучку, и вылетевший из ствола камешек пролетел всего сантиметре от головы ухмыляющегося гнома, вырвав тому клочок бороды. «Следующий будет в голову, понял?» Провел тот прямо через ноздри, а его глаза тут же стали размером с две тарелки. Шок на его лице был таким, что прицел его винтовки сам собой к земле опустился. Стреляет! спросил он вообще забыв в каком и положении. Вместо ответа на этот вопрос я сместил в сторону прицел и снова нажал на спусковой крючок и снова грохнул выстрел. Опущенный снаряд разбил со стену подземного тоннеля, прямо за застывшим в прострации гномом. Ой, Да! В смысле?» Выдохнул тот, смотря на меня стеклянными глазами. «Да хренеть, зеленый, да?» «Да вообще!» — кивнул я. «Да ну нафиг!» «Да мамы клянусь!» Здоровенные лапы этого квадратного чудовища обмякли, и непонятная для меня винтовка тут же рухнула на землю а этот парень смотрел на меня, словно оказался под гипнозом. Все еще стоя на месте, он медленно перевел взгляд на мой пистолет, вытянул шею, словно какой-нибудь гусь, и наклонил туловище немного в сторону, пытаясь рассмотреть мое оружие со всех сторон. «А как так?» «Вначале на мои вопросы ответь». «А дашь посмотреть?» «Да хрен тебе!» Потешный бородатый квадрат, который до этого со всех ног улепетывал, теперь вообще все берега попутал. Перестав таращиться и тянуть шею, он стал осторожно перебирать ножками, словно надеясь, что я не замечу, и начал медленно приближаться ко мне. «А как он так, а?» «Кверху каком? Ты как тут вообще оказался?» «Слышь, дай подержать, а?» «Не наглей, бородатый!» Двигаясь на цыпочках, как смущающаяся девочка, квадратный сумасшедший придурок, снова вытянул шею и деловито заглянул куда-то за мою спину. «А у вас там еще такие есть, да? Слышь, ты!» Закатив глаза, я уже всерьез подумал, чтобы этого парня пристрелить. А он беспардонно обрулил меня по правую сторону и, лучая с энтузиазмом, попытался просочиться мне за спину. «Я сейчас, правда, тебя прикончу, понял?» «Я не шучу! Дырку в башке сделаю!» «А еще что-нибудь такое есть, а?» Выдал тот, повернувшись прямо ко мне. Огонь в его глазах горел так ярко, что, кажется, сжег весь его мозг. «Не твое нахрен дело!» Выругался я, приставив дуло пистолета к его черепу. «Жить хочешь?» «Борода моей бабушки я копал не зря!» Зарал тот, ломанувшись со всех ног в сторону моего дома. «Да мать твою!» Схватив за шкирку продатого безумца, я не дал ему сделать второй шаг и шурнул обратно, словно куклу. Прокатившись по земле, тот ничуть не расстроился и снова глянул на меня. «Да покажи, зеленый! Ну, пожалуйста!» «Да иди нахрен!» «Да пойду, только покажи!» выпалил тот почти влюбленным голосом. «Хочешь, я буду называть тебя своим дедушкой!» «Ну все, ты меня достал!» Тут же взорвался я. «Убирайся отсюда, видеть тебя не желаю!» «Ладно, ладно, уже ухожу!» Замахал руками тот, принявшийся идти в мою сторону и вновь надеясь проскочить мимо меня. «Ну все, ты нарвался!» Сплюнув в сердцах, я тут же шагнул ему навстречу и снова отшвырнул его в сторону, а затем догнал и влупил ногой прямо по его жопе, запуская еще дальше, как футбольный мячик. «Проваливай, черт тебя подери!» «Ухожу, Зеленый!» Выдал тот, скакивая на ноги, продолжая улыбаться. «Я ухожу, а ты стой!» «Да, никуда не уходи!» Схватив земли свою винтовку, тот стал улыбаться во все зубы, как идиот, и быстро пятится назад, едва не спотыкаясь. «Никуда не уходи, Зеленый, а я уже ушел! Нет меня!» «Ублюдок, не беси меня!» «Нет меня, зеленый! Смотри, я уже исчез!» Стоя в таком шоке, что у меня даже живот скрутило, я проводил глазами исчезающего вдали бородатого вторженца и в порыве чувств почесал себе затылок деревянным пистолетом, едва не сорвав кожу. «Да мать твою!» Ах.